Творческое имя. Любимые буквы на мой взгляд, тоже довольно любопытный и эффективный метод поиска псевдонима. Поскольку в английском алфавите 26 букв, то очень трудно определиться, с какой же из них должно начинаться творческое имя и какие буквы в нем должны присутствовать. Перебирать все подряд – напрасная трата времени и энергии. Чтобы не усложнять себе и без того непростую задачу, можно выбрать несколько наиболее симпатичных букв, а затем спокойно начать поиск вариантов, тасовать их, менять местами, строя различные комбинации, пока не получится что-нибудь стоящее. Для примера, давайте выберем пять первых букв: A, B, C, D, E. Что может быть проще? Однако даже эти пять букв дают поистине безграничные возможности для нашей фантазии. Как вы уже прекрасно поняли, комбинаций можно составить столько, что и печатного листа не хватит. А ведь одну и ту же букву никто не использовать два или три раза. Здесь и невооруженным взглядом видно, что даже небольшая часть алфавита позволяет сгенерировать огромное количество различных вариантов. Поэтому смело выбирайте любые буквы и экспериментируйте. Гарантирую, что не пройдет и часа, как у вас, появится пара-тройка довольно любопытных результатов.